Глава двадцатая. «Ты куда нас ведешь?» Попробовал я по дороге домотаться до охранника. «На аттракционах кататься!» Объявил тот и заржал. Пошутил тип скотина. Я обиделся и отстал. Молчал до самого места прибытия. Очередного тесного унылого помещения, в которое затолкнули нас с фионой «Раздевайтесь!» Приказал охранник. «Одежду сюда!» — кивнул он на скамью, стоящую подрядом вбитых в стену крюков. Больше в помещении не было ничего, кроме здоровенного пластикового пака. Охранник нырнул в бак и вытащил оттуда две пары картонных тапочек. Объяснил. «Это на ноги!» «Надо же!» — удивился я. «Спасибо, что предупредил. Я хотел нахуй напялить». Охранник насупился и повторил. «Раздевайтесь!» и не подумаю», — возмутилась Фиона. «Я стесняюсь раздеваться при посторонних». «Ты же типа мужик», — напомнил я. «Ну и что?» «И правда. Сам-то я излишней стеснительностью никогда не страдал. И на голую Фиону поглазеть тоже не отказался бы. Мало ли кем она там себя считает. Решил подать пример и снял агентский пиджак». Вспомнил, что у меня была еще перевесть с мечом и кинжалом, но в камере ее почему-то не обнаружил. Похититель отжал не иначе. — Ничего, сиротинушка, погоди, доберусь до тебя. ты же мне любитель средневекового оружия нашелся. — Костя, это нарушение наших гражданских прав, — объявила Фиона. Уперла руки в бока и поправила несуществующие очки. Они не могут заставлять нас раздеваться в присутствии посторонних. Это попрание этических норм. — Поговори мне еще! — прикрикнул охранник. — И вообще, о же секс, сами сказали. Ты что, парни своего, стесняешься? Я посмотрел на покрасневшую до корней волос Фиону и вдруг понял, что стесняется. И что скорее умрет, чем разденется. Неважно, в моем присутствии или кого-то еще. Филис в данном случае затоптал кошкодевку из дома терпимости наглухо. «Как ты с женой-то спал?» — вздохнул я. Фиона покраснела. Это происходило в темноте и не очень часто. «Хм, а на хрена вообще женился?» «Моя матушка решила, что пора. Ей очень хотелось понянчить внуков». «О, как!» «Ты не говорил, что у тебя есть дети!» «Я вдруг подумал, что дети Филлиса запросто могут оказаться постарше меня. У него, может, и внуки уже?» «Их нет», — грустно сказала Фиона. «Матушка умерла через два года после нашей свадьбы. За это время у нас с Моникой никто не родился. А потом как-то и необходимость заниматься этим вопросом пропала». «М-да». Если все родители сожительствуют по такому принципу, моим определенно повезло, что обе бабушки до сих пор живы. «Нолго болтать будем!» — прикрикнул охранник и взялся за дубинку. «Разводить нас по разным помещениям явно не собирался». «Я отвернусь», — пообещал я Фионе. «Не буду смотреть, честно. А на этого ублюдка просто не обращай внимания». «Сам то ублюдок!» — обиделся охранник. — А я на работе. Мне, может, на хрен не сдалось на вас глядеть. Только куда деваться-то? Отвернусь, а вы башкой стену пробьете и наружу выскочите. — Вот, — кивнул я, — на работе, человек, считай мебель. И честно, как обещал, отвернулся. Взялся за пуговицы рубашки. — Это ужасно! — пропищала за спиной Фиона. — Это немыслимое нарушение гражданских прав. «Нас похитили вообще-то», — расстегивая брюки, напомнил я. «Какие уж тут права». «Ничего, Костя», — сказала фиона Голос дрогнул, и я понял, что ее сейчас, заставив раздеться, очень серьезно обидели. Так мощно, как, может, Феллисы никогда в жизни не обижали. «Мы им еще покажем. Мы отомстим за унижение». «Обязательно», — пообещал я. Разулся, снял штаны и кинул их на скамью, оставшись в одних трусах и картонных тапочках. «Вот прямо сейчас и начнём. Веди, начальник. Феону вывели из камеры первой, меня за ней. Я успокаивал себя тем, что об этом не просил. Так получилось. И не могу же с закрытыми глазами идти». Давно понял, что Фиона в моем представлении странным образом раздвоилась. Сексапильная кошкодевка существовала отдельно, затеканный женой приятель-собутыльник Филиес — отдельно. Что характерно, друг другу они совершенно не мешали. Так на упругую попку и тонкую талию идущей впереди Фионы и я любовался без всякой привязки к Филиесу. Еще бы не хватало. И жалел о том, что грудь Фиона по стеснительности прикрывает руками.